Глава 92. Нора. Чумной рыцарь как разносит хвори, так и способен от них избавлять. Отваживая заразу, он сам становится ее жертвой. Страшно представить, каково ему приходится. Как мучается это создание от сотен недугов, будучи бессмертным. Как страдает, навеки погруженный в молчание. Ясно одно. Рыцарь продолжит перенимать болезни, покуда не придет час ему при помощи искривленного меча раздать свои дары. Запретное писание Марцендиуса Делефрама, изгнанного книжника. Эрифеля убили на моих глазах. Мирно крыла красная пелена. Мой боевой клич был исполнен пламени. Сердце зашлось с такой неодолимой мощью, что чешуйки зашумели точно рой шершней. Ноги превратились в пружинистые дуги и пробросили меня в гущу врагов. Роковой удар палицы так и стоял перед глазами. Я видела, как вздымается пыль, как обмекает расплющенное тело Эрифиэля. Охотно загорелась неуемным бешенством. Прямо в полете обе руки собрались в хлысты с лезвиями вдоль струй плавленного золота. Раскурочив наколенником висок одному окару, я с фланга влетела в сердце толпы и закружилась, застигала по всем. Протезы секли так хлестко, будто живые. Мощь их словами не описать. Мой гибельный смерч кромсал все новых и новых окар на лоскуты. Преждевременная заря и сияние гаснущего пожара полностью разогнали ночной мрак. Я чинила страшную резню. Левый хлыст вытянулся далеко вперед, и это меня подвело. Под удар попало слишком много врагов, и он увяз в телах. В него вцепились, рванули на себя, но я успела перестроить ноги. На этот раз они вгрызлись в землю, родни двум могучим обсидиановым деревьям. Тут хлыст сам ужался, Так стремительно, что вцепившихся акар Швырнуло прямо на меня. Плечо едва не вырвало из сустава. Руки еще больше налились мощью. Жидкий плод в груди пыхнул ярче прежнего, Разливая по груди жар. Струистый огонь в венах так просиял, что лучился прямо сквозь кожу. Правый хлыст вновь собрался в руку. Под оглушительный треск пластинок я непокорно взревела и одним ударом высвободила налитую мощь. Ее принял на себя акар, которого притянуло хлыстом и под великаном взрыло землю. В воздух швырнуло тела и лохмотье плоти, кишок, конечностей. Надо отдышаться. Протезы приняли обычный вид, но трещали уже не так резво. Я собралась с силами перед новой атакой. Мое появление стало для врага столь непредвиденным, что я выгрызла у них во фланге внушительную брешь. Однако фактор внезапности уже почти иссяк. На исходе были и силы, но отступить я не посмею. Акары попятились от взрытой мною воронки, устланной кровавым фаршем. «Нора!» — послышался из-за спины голос Хромы. «Ну же! Подходите! Всех на тот свет отправлю!» Пролаяла я десятку остолбенелых акар. Гарри першило в горле. Хрома подлетел ко мне на бегу, подхватывая с земли клирианский меч. Было видно, оружия ему мало — «Совсем не лежит в руке!» «Нора! Командуй!» — крикнул он. «Что?» «Говори, что делать!» «Со спины прикрывай!» — инстинктивно приказала я, и он примкнул сзади. Кругом ревела война. Пламенное зарево понемногу уступало в схватке лучам рассвета. «Мы с Хромой и застывшая гурьба Акар перед нами сейчас были сами по себе» откололись островком от всеобщей мясорубки Клерианских сил и Орды. Те, кто глядел на меня, опомнились, и, вскинув секиры, копья, когтистые руки и громоздкие дубины, пошли в атаку. И тут с небес донесся звучный гул, нечто среднее между раскатом грома и скрежетом по железу. Я вскинула голову и увидела простертые над облаками Очертание гигантского ската манты. Акары тоже замерли, глядя ввысь. Крик раздался вновь. Оглушительный, величественный, пронзительный, пусть и нечеткий, будто из толщи воды. Скат, хлопая плавниками, устремился к земле. Таких громадных на утесе я не видела. Внезапно от него... Отделилось белое пятно и полетело прямо в нашу сторону, как снежный ком. «Ходу!» — выкрикнул Хрома. Мы бросились на утек. Он изо всех сил подгонял меня, поскольку протезы ослабли и мощи хватало разве что ковылять. В уши ударил острый виск, уже не тот прежний искаженный вой. От удара нас выкинуло вперед и распластало на земле. Медленно оседала взметнутая пыль. Зайдясь кашлем, я глянула за плечо. Там что, метеорит рухнул? Как бы не так. В центре проделанного кратера вытянулось во весь исполинский рост причудливое создание, вновь исторгая дикий виск. Тварь была с двух могучих медведей, и на фоне акар походила на живую гору, С ног до головы, покрытую перьями. Она повернулась. Тело у нее и вправду было медвежье, А голова совиная, с плоской мордой, Маленьким клювом и небольшими круглыми глазами. Тварь распростерла лапы, Тяжелые и массивные, С бритвенно-острыми когтями на конце. Не теряя ни секунды, Исполин кинулся на вражьи ряды, и заработал лапами, растерзывая угольно-черных воителей, вспарывая их алое нутро. Тех, кто пережил его падение, теперь крошили на куски удары когтей. Акары быстро перенаправили силы на зверя. Он один грозил обрушить фланг. Хрома подхватил меня под механическое плечо и потащил. Правая нога уже почти не слушалась, волочась следом. Я еще глянула на бестию, что давала волю своей феноменальной силе. Однако и акарский напор был до ужаса свиреп. Рой их вокруг твари все тучнел, наносил ей раны. Она с истошным ревом крутанулась и вмяла одного в землю, затем размашисто откинула от себя гурьбу акар. Хрома все поторапливал меня. Тут сбоку на нас бросились двое. Щитом из правой руки я отразила удар Секиры, а он, вынурнув, полоснул Акара по горлу. Меч был зажат в кулаке. Тут второй замахнулся дубиной. Хромов миг сообразил выхватить Секиру у раненого и с необычайной прытью отвел удар, а следом вскрыл противнику черепную коробку. Мы двигались по краю фланга, Время от времени отбиваясь от одного-двух случайных акар. Я вновь подняла глаза на ската и теперь увидела латника в прогрызенных ржой доспехах. Он канул вниз, широко раскинув длинные руки. Его грязно-охреной изорванный плащ неистово трепыхался над головой, а в руке латник сжимал закрученной спиралью тонкий меч. Он обрушился прямо в сердце Акарской толчи. Исключительное зрелище! Латник выпрямился во весь рост. На лицевой пластине его шлема было острое жало, ныне вонзенное в одного Акара, который беспомощно стискивал ржавое основание. Вдруг всем его телом стремительно овладел лютый мор. Кожа пошла волдырями и нарывами, и пронзенный, Обмякнув, соскользнул с жала. Наружностью долговязой, можно сказать, болезненно худощавый, латник напоминал пыточную махину. Я узнала в нем чумного рыцаря. Дырчатый щиток шлема придавал ему сходство с многоглазым насекомым, а тонкое жало походило на комариный хоботок. Рыцарь без слов, не раскрывая помысла, прорвался сквозь наплывающую орду и стал скашивать всех на пути. Он и двигался, сродни насекомому, рывками, неестественно. Длинные пальцы в перчатках хватали окар с молниеносной ловкостью богомола, после чего рука закидывала черных силачей в их же тыл. На моих глазах ржавый меч сеял хвори и ужас во вражеской толпе. Латник швырял зараженных к сородичам, разнося поветрие, от которого кровь брызгала из глаз, ушей, рта. Ее выхаркивали крупными сгустками. Казалось, несчастных воинов рвет свернувшимися эмбрионами душ. Удары чумного рыцаря были исключительно точны. Посеянные болезни сами вступали в битву. У кого-то чернели и отсыхали конечности. Других неимоверно раздувало, и они драли ногтями передавленное горло. На рыцаре подкрепление не иссякло. В небе возникла еще одна фигура. Ныне изысканный и царственный воин, а не жуткий разносчик чумы. Белый ястреб слетел на вражеские головы. Серебристый плащ плескал в полете, а безупречный доспех искрился в лучах ока верховного владыки как бы демонстрируя всем неодолимое могущество утеса Марниар. Зеруб в воздухе обнажил клинок, прижимая к другому боку щит, и в последний миг поджал бронированные ноги, направил блещущий полуторный меч прямо под себя. Пронзив, подобно небесному копью, грудь Акару, он проехался на трупе по грязи. Завязалась схватка. Ястреб мелькал в ней лишь проблесками, но от его грации все равно захватывало дух. Вспомнилось, как изящно кружил в бою Эрифиэль, однако отец даже его превосходил на порядок. На поле боя Зируб был точно ястреб в небе. В мгновение ока рассекал толпу, без единого лишнего движения носился туда-сюда на хвосте взнузданного ветра, мастерски, утонченно отражая атаки щитом и тут же аккуратно обрезая тонкую ниточку между акарским телом и душой. Пока его окружали все плотнее, клерианцы не упустили шанса заметно оттянуть силы. Махнул над перевалом ветер и напоил, объял оружие ястреба. Охваченный и клинок словно сам устремился вперед Полосуя врагов десятками ран Подмога сутёса Вызвала на поле боя сумятицу Гибкий сутоловатый рыцарь Это нечеловеческое исчадие Выжигал сердце орды чумой В тылу свирепствовала исполинское бестия Уже сплошь багровая От своей и акарской крови Белый ястреб Безмолвным изящным вихрем Прореживал передние ряды не давая себя даже коснуться. «Постой!» — сказала я Хроме, когда до своих оставалось рукой подать. Он заметил, что я шарю глазами поверх черного полчища. «Ты что?» «Надо найти сволочь, которая убила Эрифиэля!» — прорычала я. «Нора, опомнись! Отступать надо!» «Я не дам ему уйти!» «Нора!» — воскликнул Акар. Я посмотрела на него и вместо укора увидела в глазах мольбу. Это меня пошатнуло. Эрифель убит, зато мы-то живы. В такой сутолоке вожака все равно не найти». Было и еще что-то в его взгляде. Скорбь. Тут я сдалась окончательно. «Я до него еще доберусь», — Хрома кивнул. «А я тебе помогу. «Но сейчас нам надо в тыл!» Подхватив меня теперь под левое плечо, Акар поспешил к нашим полкам. «Опустить оружие! Он со мной!» скомандовал я. Сбитый наспех строй солдат из разных отрядов все равно наставил на нас копья, но затем пригляделся ко мне. «Железный дракон!» Зашептали в толпе мое новое прозвище. В конце концов солдаты повиновались, Пусть и с опаской давая нам проход. Тут послышался густой и раскатистый гул. Как видно, Акары затрубили отступление. Они тут же разомкнули кольца вокруг высших созданий и отдалились еще больше от клерианцев. Сколько мертвых усеивали поле боя. Горы тел, небрежные кучи вырванных рук и ног. Какое... Боище. И во имя чего? Разгрома не случилось, зато пострадали обе стороны колоссально. Все больше и больше открывался в лучах рассвета чудовищный масштаб смерти и горя. Акары откатывались, подбираясь с земли павших братьев. Чумной рыцарь не стал их преследовать, он только слегка повернул комариный шлем Скрежетнув им Акирасу, и его длинное худое тело полностью замерло. Разъяренный пернатый зверь, видимо, понял этот молчаливый знак и тоже отпустил врага. На мгновение от этой сверхъестественной картины замерло все. Тут бестия оглянулось на нас, и строй разом вздрогнул под ее взглядом. Она хранила оглушительное молчание. Ветер вновь своем пронесся по перевалу и объял тощего латника в ржавых доспехах. Пернатый исполин, весь залитый кровью, фыркнул и в конце концов опустился на четвереньки. Жар битвы иссяк. Не вскидывали больше оружия. Отток живых обнажал поля мертвых. Один окар дерзнул нарушить затишье и бросился на окровавленного зверя. Тот поднялся и за миг смял его в лепешку. Больше глупцов не нашлось, и от Исполина отстали. Зверь двинулся назад к передовой сквозь толпу. Та расступалась кругом. В наших рядах при его приближении опасливо забрецали оружием и доспехами. Как же поредели окарские силы, Теперь, когда успокоилась их кипень и стихла жажда резни, это было ясно видно. Однако войску Клерии досталось еще сильнее. Враг утекал в лес от ливной волной. Воды ее отбегали, обнажая несчастных, кого захлестнула гибельная пучина. Труп Эрифиэля лежал в отдельной от общей свалки различимой воронке. Белый ястреб направился к сыну, не давая и тени скорби подпортить своей совершенной грации. Траур его, пусть видный всем, был сугубо личным и глубоким чувством. Зеруб прижал тело Ирифеля к груди. Не представляю, как внутренне изнывал этот древний воитель. Ему, вернее всего, не случалось еще терять родную плоть. Тут звякнули кольчужные поножи, так что от этого звука пробрала дрожь. Чумной рыцарь переступил на месте. Вдруг он и нас заразит? Я воспользовалась шансом его рассмотреть. Латы и кольчуга казались исключительно древними, так они проржавели. Плащом служили до того грязные рыжие лохмотья, что отливали в черноту. На шлеме с дырчатым забралом располагалось омерзительного вида жала. В этом мгновении на передний край вышел убийца Ирифеля. Я тут же полыхнула. Он с неистовой яростью прожигал взглядом инфернального рыцаря, весь иссеченный кровавыми порезами. Бой с генералом дался ему нелегко. Нога была глубоко рассечена, и в ране торчал клинок Беринеэль. Оставшиеся сородичи глядели на вожака в ожидании хоть какого-то приказа, хоть слова. В тот миг от него веяло столь жесткой решимостью, что вот-вот, думала я, он бросит остатки сил в последнюю атаку. Тогда-то я сойдусь с ним и сведу счеты. Однако вожак... Вдруг схватился за клинок и, шумно закряхтев, вырвал его из раны и отбросил. Берениэль безвольно шлепнулся на землю, как простая железка. Акар стиснул бедро. Его свирепый взгляд был неколебим. Двое собратьев тут же бросились перевязать ранение, чем попало, но вожак отпихнулся и прошагал вперед, с трудом держась на ногах. «Вы видите, кому служите!» Раздался его бас над перевалом, Донесся с того берега гиблого моря. «Этим омерзительным отродьям Вы поклоняетесь деспотам, Самозванным богам, Которые живут на вершине глухой башни. Верховный владыка!» «Услышь меня! Ты же видишь, что я присмыкаюсь перед тобой, как червь, так внемли! Твоя власть не вечна! Тебе не повергнуть мой народ на колени, не довести нас до разорения!» Мы все остались в немом ступоре. Его беглая и грамотная байерская речь завораживала. Вождь повернулся в сторону восходящего солнца и наставил на него заляпанную кровью Ирифеля палицу. Услышь, владыка Эймир, я, Сунра, сын Мукто, однажды солнце зайдет и над твоим царством, и тогда тебя сбросят с утеса. Тут он перевел взгляд на нас. Вы даже не представляете, что творится за пределами вашего спокойного мирка? Какие кошмарные создания рыщут по землям умирающей Минитрии? Не знаете, что она охвачена недугом, который разъедает ее корни. На том Вождь умолк, тяжко дыша. Больше слов не требовалось. Стоящий рядом с нами зверь издал воинственный рык. А вот чумной рыцарь взирал на действо в непоколебимом молчании. От его спирального ржавого клинка исходила зловонная аура. Враг вновь затрубил. И в этом тоскливом гуле сквозило разочарование. Акары, скрипя сердце, повернулись к лесу и ушли, оставляя за собой море бездыханных тел. Знамение того, что надвигается мучительный финал.